и как надо пить чай? Как же все-таки пить чай правильно, чтобы получать от него максимум удовольствия и пользы? Тут разумеется, нельзя подходить только с точки зрения отдельных наций, ведь привычки весьма относительны. так с точки зрения китайцев или японцев, сохранивших наиболее классические приемы чаепития, то есть привыкших употреблять чай в чистом виде, без всяких примесей, закусок и тому подобное. Все иные способы кажутся варварскими. Уже в первом кодексе чая, в книге о чае люю в конце 8 века, были сформулированы принципы чистоты чая, то есть запрет смешивать этот напиток с чем-либо. Кроме того, китайцы и японцы пьют чай очень часто – по нескольку раз в день, но очень маленькими порциями. Индийцы охотно смешивают чай с молоком, а также употребляют чай с лимоном и сахаром. Чай с лимоном пьют также в Иране и Турции, закусывая вместо сахара изюмом, инжиром и миндалем. Не отказывается здесь от сдабривания уже готового настоя чая имбирем, кардамоном, бадьяном, душистым перцем, зернышко на стакан, корицей и другими пряностями. В арабских странах Северной Африки пьют горячий зеленый чай, настаивав вместе с перечной мятой, и затем добавляют сахар, но не всегда. Иногда, как и другие народы Востока, североафриканские арабы пьют зеленый чай со льдом и в этом случае добавляют к нему соки цитрусовых, лимона, апельсина, грейпфрута. В Европе чай почти повсюду пьют с сахаром, но, как правило, не особенно сладкий. Конфет же с чаем совершенно не употребляют. В России в силу того, что чай не воспринимался как самостоятельный напиток и всегда приготовлялся довольно жидким, в прошлом, даже в зажиточных слоях, создавалась необходимость приукрашивать чай не только сахаром, но и всевозможными иными кондитерскими изделиями сиропами, вареньями, печеньями, пирожными, сдобными хлебами, простым белым хлебом с маслом, а также конфетами, лимоном и в некоторых случаях инжиром, пряностями и молоком. Таким образом, в России были восприняты, объединены и существенно дополнены все существующие на Востоке и Западе виды чаепития. В результате создался свой свой русский национальный способ чаепития. Было бы, конечно, нелепо осуждать какой-либо способ чаепития или призывать к отказу от него на том основании, что он не соответствует классическому или научному образцу. Кроме того, было бы неправильно отметать все то, что дал многовековой опыт других народов. Гораздо разумнее указать на то рациональное что содержит в себе всевозможные способы употребления чая и на то, чему в них не стоит безоговорочно следовать. Как мы видели, пищевые продукты, с которыми употребляют чай, можно объединить в следующие пять групп. Сахар и другие сладости. Конфеты, варенье, мед. Молоко и молочные продукты сливки, сливочное масло, мука, крупы, рис, пшено и мучные изделия, хлеб, сдобы, печенье, пирожные, пряники и тому подобное, лимон и другие цитрусовые, натуральные соки и фрукты, яблоки, ягоды, пряности, имбирь, корица, перец, кардамон, бадьян, мята, тмин Как же взаимодействует чай с этими продуктами? Усиливают ли они или уменьшают полезные, целебные или вкусовые свойства чая? Чай сахар. Чай до да сахар. Эти два слова, два понятия с самого детства воспринимаются нами как неразрывные, тесно связанные, как разве лишь еще хлеб и соль, щи да каша какими они вошли в наше сознание не только из домашнего быта, но и из литературы, из народных сказок. Но так ли, уж они должны быть рождены друг для друга, как мы к этому привыкли?